Глава четырнадцатая. Вообще идя в зал, я рассчитывал встретить одного банду. Дальше план был прост: Рома берет его под контроль своим умением, а я отстреливаю ему все ненужное. Но эта наемница, появившаяся у меня за спиной, спутала все карты. Но ну, невозможно выхватить пистолет быстрее, чем полоснуть ножом открытое горло. С другой стороны, давно хотел проверить стальное тело второго ранга. Внутри меня полыхнула дикая жажда крови, и я, приспустив воже контроля, позволил ей действовать. На губах заиграла сумасшедшая улыбка. Увидев которую, банду отступил назад и перевел п и с т о л ь на меня, а я начал действовать. Подбил правым плечом ладонь с ножом и чувствуя, как по шее бежит что-то горячее, вскинул обе руки. Правую увел в сторону нож и, продолжая движение, дотянулся до груди наемницы, точнее до ее корсета. Левый же вцепился в ее распущенные а й я й а й волосы. Ах ты! Но я, находясь под воздействием Ауры, уже швырнул ее вперед, причем так, чтобы, во-первых, посильнее врезалась в пол, а во-вторых, что показалось, точно между р о м о й и Бандо. Тело просило крови, хотелось прыгнуть следом и сорвать с нее скальп, но я не собирался превращаться в берсеркера. Метнулся вправо, выхватывая из кобуры п и с т о л и стреляя то в наемницу, то в Бандо. Умц, умц, умц! Вокруг замершей на полу девушки вспыхнул силовой щит, и я, оставив ее на попечении Ромы, сосредоточил внимание на у в е ш а н н ы м артефактами толстике. Дрянь! Взвизгнул Бандо, п о л я в меня из своего п и с т о л я Мразь! К моему счастью, стрелял он хуже, чем ругался. Из пяти выстрелов в меня попали только два: один в руку, второй в живот. Но доспех пилота Уга с честью выдержал испытание боем. Из моих выстрелов в цель попали все. Вот только у Бандо тоже был амулет силового щита. Герда! крикнул управляющий, пытаясь одновременно и стрелять по мне и вскрыть какой-то свиток. Герда! в норме. Ее хриплый голос казалось стал еще ниже, и в нем плескалось столько злости, что если бы не адреналин, зашкаливающий у меня в крови, я бы всерьез испугался. Шлем! мелькнула чужая мысль. И я, не переставая стрелять в б а н д у достал из пространственного кармана шлем и нахлобучил его себе на голову. к л а ц крепления автоматически защелкнулись, а в следующий миг наемница по имени Герда взмахнула рукой. Воздушной волной меня отбросило назад и с силой с впечатало в стену. Голова мгновенно наполнилась кровавым туманом, а спину отбило так, что я не в силах был вдохнуть. Если бы не доспехи, не шлем. Я зарычал еще больше, отдавая контроль проклятой ауре, которая уже спасла мне жизнь. Поднялся на ноги и, позабыв про зажатый в руке пистолет, пошел на Герду. Где-то сбоку стрелял банду, и я чувствовал, как пули впиваются в мой доспех. Но это было как-то о т с т р а н е н н о и неважно, что ли. Все, чего я сейчас хотел, впиться в горло чёртовой ведьме. Вот только только чёртов ветер, дующий мне навстречу, не давал сделать и шага. Бандо, ты где их откопал? – процедила Герда, не отрывая взгляда от глаз Романа и выставив в мою сторону светящуюся руку. Этот малолетний ублюдок чуть не взял меня под контроль. А второй берсеркер я вижу, сварливо отозвался толстяк. Заканчивай с ними и займись девками, а я тут пока приберу. Шажок, еще один. Прикрывшись локтем, я н а с т о й ч и в о п е р вперед, медленно, но верно приближаясь к ведьме. Слишком медленно. Сейчас она добьет Романа, а потом примется за меня. И что, неужели все было зря, вся подготовка, что там, что здесь, все планы, все эти издевательства над собой? Ах. Герда, у гомонетого психа пули не берут. Да с в е р н и т ы ему шею, придурок! Рявкнула наемница, которая, видимо, не могла оторваться от Романа, чтобы окончательно разделаться со мной. А лучше сначала моего. Не получается его пробить, будто он одного с о мной ранга, к с у р о в ы д в о р я н е со своими родовыми способностями. Не может быть, удивился Бандо послушно, направляясь к Роману. Он еще даже инициацию не прошел. Да кто их благородных знает? Поспешим. Бандо все-таки справился со свитком и кинул его в дальний угол, где тут же в з р р в е л о яростное пламя. У нас минута не больше. Еще три шага и он дойдет до Романа. Жирная ладья срубит уставшего слона. Казалось, мое тело и разум жили разными жизнями. Тело рвалось вперед, рвать, метать, убивать. Разум воспринимал происходящее как шахматную игру. Роман блокирует Герду, Герда блокирует меня. Бандо идет к Роману. Если он его срубит, то следующим ходом срубит меня. Алексия и Айна слишком далеко. Зал превратился в шахматную доску, а мы фигуры. Романы Герда в моем представлении были слонами, а Бандо ладьей. Я же я был пешкой. Ладья защищала своего слона и следующим ходом целилась на моего слона. И у меня был единственный выход выиграть эту партию – отвлечь на себя ладью. Зарычал я усилием воли, вскидывая пистоль. Умцумцумц. Ай, что об тебя? Висящий на груди амулет вспыхнул зеленым светом, и защита б а н д у не пропустила ни одну из моих пуль, но перепугался толстяк знатно. Ну все, и он, позабыв про роман, а п о п е р на меня. Вообще у одинокой пешки против л а д е и нет шансов, если, конечно, не подставить ее под удар. Под удар б а н д у вставать не собирался, но и я был не совсем обычной пешкой, дождавшись, когда толстяк подойдет поближе и протянет свои потные руки к моей голове. Я перестал сопротивляться напору Герды и даже сам отпрыгнул назад, не забыв при этом ухватиться за протянутые руки Бандо. Уж не знаю, что за магию использовала ведьма, но стоило мне ослабить сопротивление, как меня снова бросило назад. Вот только на этот раз у меня был якорь в виде здоровенной туши. Прыжок назад вышел большим, почти полтора метра, а под конец я еще и присел, дернув Бандо за собой. Однако толстяк улетевший вслед за мной приземлился не как я на к о р т о ч к е а рухнул на пол плашмя, как неопытный ныряльщик, совершающий свой первый прыжок. Правда, вместо воды б а н д у встретил твердый пол. <сосы> толстяк попытался свернуться в комочек, не зная, за какую часть своего отбитого тела хвататься. Я же не тратя ни секунды, сорвал с его шеи защитный амулет и достав из диска винтовку, с силой врезал ему прикладом в висок. Дах, дах, дах! Три почти слитных выстрела, хоть и не смогли пробить защиту наемницы, но внимание отвлекли. Ты! – п р о ш и п е л а она, прожигая меня взглядом. Убейся! Блинк! В воздухе мелькнул медный р о с ч е р к Монетка, брошенная Романом, врезалась в Герде прямо в лоб. Пуф! Негромкий хлопок и ведьма пропала. Я удивленно моргнул и тут же расхохотался. Вот хитрец! Я посмотрел на еле стоящего на ногах Романа, отправил ее в подвал, пусть охладится. Слабо улыбнулся Дубровский и посмотрел на полыхающий угол. Пожар! з а в а й н у И п о с ч и т а в что сказал достаточно без сознания, свалился на пол. На мой взгляд, тайну нужно было не звать сюда, а выводить из полыхающего здания. Но, учитывая, что Роман практически на равных противостоял наемнице с седьмым рангом, он явно что-то знал. Достав пространственные карманы, снятые из ганса, я перекинул все с кольца на браслет. Затем в т е м п е в а л ь с а избавил банду от всего, что мало мальски походило на артефакт. Спасибо управляющему за широкую кожаную сумку и спрятал его в кольцо. Браслет надел на руку, кольцо на палец и уже хотел было бежать на кухню, но кольцо неожиданно потеплело, а передо мной появилось системное уведомление: «Внимание, временное увеличение ранга». Воин плюс один, инженер плюс два, маг плюс один. Длительность двадцать один день. Раскрыть текущие характеристики. Не понял, пробормотал я, не понимая, откуда на меня упали халявные ранги. Вжух! Гигантский язык пламени в мгновение ока сожрал переделанную в с т о л к а т у ш к у и принялся за каменную стену. Мгновенно, позабыв пространные выверты местной системы, я кинулся к Роману. Неожиданно легко закинул его бесчувственное тело себе на плечо и рванул к коридору, ведущему на кухню. И снова в з в ы л о чутье воина: красно-черными всполохами сзади меня и почему-то впереди. Сзади-то понятно, огонь жрал камень, будто это был уголек, и еще немного, и вместо таверны будет сплошное пепелище. Но почему опасностью тянет из кухни? Неужели с Бандой и Гердой был кто-то третий? Девчонки, зарал я, не решаясь шагнуть в неестественный сумрак. Это я, Роман без сознания. В зале пожар. Рома сказал позвать Айну, но я думаю, нужно эвакуироваться. Долгую секунду ничего не происходило, затем неестественный полумрак рассеялся, и в коридор выскочили Алексия с Айной. С дороги, рыкнула Алексия, и мне пришлось п о с т р а н и т ь с я Вот ведь нехорошая девочка. Но выяснять сейчас, кто кому должен уступать дорогу, верх безумия. Следом п р о м ч а л а с ь Сайна. Несмотря на то, что девушка была сосредоточена, это была очень милая сосредоточенность, будто котенок пытается с о р а п н у т ь струйку воды. Постояв немного в коридоре, я вздохнул и, как был с романом на плече, поспешил обратно в обеденный зал. Огонь ревел, пожирая, казалось, не только стены, но даже сам воздух. Пламя жадно накидывалось на столы, о б г л а д ы в а л о почерневший пол и во всю примирялось к потолку. Все мое естество вопило о том, что нужно бежать из этого опасного места, но и рациональное любопытство заставляло оставаться. Как же черт возьми Айна собирается справиться с этим адским пеклом? Милаха же застыла недалеко от входа, дождалась, пока Алексия положит ей на плечи свои узкие ладони и вскинула руки. Совсем как Герда несколько минут назад огонь яростно взревел, заметался во все стороны и неохотно отпрянул назад. Он угасал, словно кто-то включил обратную перемотку, оставляя за собой ужасные ожоги на стенах, полу и потолке. Пламя съеживалось в о с л е п и т е л ь н о белую точку, и эта точка к а з а л о с ь была квинтэссенцией нестерпимого жара. Я и до этого знал, что дворяне к р у т ы но просто до конца не понимал, насколько. Если родовая способность тайны пылаевой позволяет пятнадцатилетней соплюшке уничтожать пожар такой силы, то что же может глава клана? Я покачал головой, вспоминая свой конфликт с Громовым и Пылаевым. Так-то по зубам они получили задело, но стоит ли ссориться с обладателями такой мощи? с о т р у ты не з а м е т я т Но несмотря на взвешенные и разумные аргументы, которые подкидывал мой мозг, в голове б и л а с ь б е з б а ш е н н а я м ы с л ь Надо срочно брать Толстого за то, за что берут в таких случаях, и выбивать из него секрет антимагии. Амулет. Едва слышно прошептал л а й н а Да, амулет. Интересно, это она мне или Алексею? Что застыл как баран? Зло п р о ш е п е л а Громова. Сними с нее амулет, иначе огни вырвется наружу. Грубовато, конечно, но зато теперь точно понятно, что нужно делать. Алексея, кстати, напросилась на ответочку. Ибо разговаривать так со мной не вместно. Я аккуратно положил Романа на пол и приблизился к Айне. Между ее ладони тлел едва заметный уголек, который периодически вспыхивал о с л е п и т е л ь н о белой точкой миниатюрного солнца. И жаром от этой точки несло. Будь здоров. Я спустил рукава пониже, чтобы не обжечь пальцы, осторожно прикоснулся к амулету и с трудом удержался от того, чтобы отпрянуть назад. Стоило мне коснуться груди Айны. Как я даже сквозь одежду ощутил бешеный п е р е с т у к сердца, оно заходилось галопом, пытаясь выпрыгнуть из груди, и мне тут же стало жалко бедную Айну. Хватит ее лапать, п р о ш и п е л а Громова, снимай его и подноси к о г н и Сама Громова выглядела не лучше, черты лица заострились, пальцы впились в плечи Пылаевой, из носа бежит струйка крови. Вот не была бы она такой испорченной, избалованной и надменной, мы бы с ней точно подружились. Быстрее, идиот! Наверное, хотя все-таки вряд ли. Во-первых, я никого не лапаю. Я аккуратно потянул амулет вверх, чувствуя, как он обжигает мне пальцы сквозь полы халата. А во-вторых, леди не пристала выражаться подобным образом. Несмотря на минутку нравоучения от Михаила, я ни на секунду не прерывал процесс снятия амулета. Медленно, чтобы не задеть раскаленным артефактом подбородка Айны, я снял амулет через голову. И перехватив его за цепочку, п о д н е с к пульсирующей точке. Пронзительно вскрикнула Алексия, застонала от боли и напряжения Айна, а точка неохотно втянулась в амулет Пылаевой. с е к у н д ы и нестерпимый жар прошел, словно его и не было. Бамц, бамц! Обе дворянки, что громова, что Пылаева, одновременно потеряли сознание и повалились на пол. М да, я осмотрелся вокруг себя, гадая, в чем же все-таки дело. Это я такой магнит для неприятностей, или в этом мире такое вот в порядке вещей? Оплавленные стены, почерневший потолок, уголь вместо пола, тело, сплошная гематома от попавших в меня пуль. Ууу, стоило вспомнить про нашу дуэль с бандо и аттракцион, устроенный Гердой, как тут же заболела каждая косточка, каждая часть тела. Ну и главное, три отпрыска дворянских домов, валяющиеся без сознания. Хорошо устроились, ребята. Тоже что ли п р и к о р н у т ь Я с грустью прикинул, когда теперь это все восстанавливать и вздохнул. Вот тебе и засада, чтобы ее. Ну что, Миш? Поинтересовался я сам у себя. Насколько по пятибалльной системе оцениваешь произошедшее? Нервно хохотнув, я скользнул взглядом под в о р я н к а м На троечку? Взгляд скользнул по валяющейся на боку Алексеи. Или на двоечку? Покосился на лежащую на спине Айну. И ведь не бросишь же их здесь. Оу, ты жижики непременно помогут, но вряд ли сами примчаться разгребать пожарище. Скорей пошлют солдат. А те, конечно, помогут все перетаскать и даже девушек с легкостью донесут до их комнат, но могут не удержаться и полапать дворянок. Ведь такой шанс. Сам Бог велел. Я бы на месте солдат точно не удержался. А потом хвастовство, обсуждение, у кого из аристократок задница мягче, да грудь больше. последующие за этим разборки проблемы, а оно мне надо абсолютно точно нет. Я вздохнул, аккуратно взял на руки Алексию и п о т о п а л на второй этаж. Шел и думал, и почему я не обычный солдат? Сейчас бы не разрывался между низменным хочу, возвышенным, непочести и безбашенным прикольно же. Кстати, последнее хоть и спасло мне сегодня жизнь, но начало всерьез беспокоить. Как-то не хочется становиться рабом силы. Отвлекшись на свои проблемы, я позабыл про прелести девчонок и быстренько перетаскал их в личные комнаты, спустился вниз и присел у Дубровского. Дать ему ж и в ч и к или сам очнется. Да, всего второй день, а у нас третий запасов как не бывало. Прости, Ром, но я делаю выбор в пользу здорового сна. Занеся Дубровского в служебное помещение, окно которого выходило в мастерскую, я хлопнул себя по лбу и вернулся в зал. Нашел брошенную б а н д у сумку, спрятал ее под свой халат и вернулся за Дубровским. Вылез в пустующий ангар все-таки не утерпели парни, побежали отправлять письмо от с у м и р о н а и к телепорту. Ну да мне же лучше. Забравшись в наш домик, я положил р о м а н а на его койку и бросил сумку себе под кровать. Придумывать тайник не было ни сил, ни желания. Можно было, конечно, попробовать убрать сумку в пространственный карман, но уж кем кем, а идиотом б а н д а не был. Значит, есть какой-то подвох. Кстати, забавно, что банду еще вроде как жив, но я уже думаю о нем в прошедшем времени. Я потер кольцо и нахмурился. д у б р о в с к и е получил и ведьму Герду, а я управляющего банду. Может, все-таки стоило плюнуть на пожар? Пускай бы себе горело. Ну уж нет, у меня тут только-только бизнес пошел, совсем как в настольной игре Монополия. Ну, где можно выкупить три здания подряд и снова все сжигать? Да с ч а с ж е Значит, мне нужно как-то замести следы, проверить трофеи, разобраться с неожиданным скачком рангов и срочно становиться сильнее. А для этого мне нужны были две вещи: Стелла и Иван Толстой. Со Стеллой пока ничего не ясно, а вот с Толстым он вроде схватку хотел. Будет ему схватка? Что ж, Ваня, пробормотал я задумчиво, смотря на д р ы х н у щ е г о Романа. Пришло время платить по счетам.